Глава 41. Что же это получается? С вековой мечтой о бессмертии придётся покончить. Эй, смерть, ты право сплётовала. Молчи. Ты глуп и младенек. Уж не тебе меня ловить. Ведь мы играем не из денег а только в вечность проводить пушкин с тех пор как атеизм отнял у нас веру в бессмертие души заставив взглянуть на мир более трезво человечество от веры в бессмертие не отказалось а лишь несколько видов изменило её на технический лад Философ XIX века Фёдоров придумал, что одной из главных целей цивилизации будущего станет воскрешение умерших ранние людей. Он полагал, что наука и техника достигнут таких высот, что люди будущего смогут восстановить в телесном обличии всех умерших в прошедшей эпохе. Такая вот смесь наивной веры в прогресс с религией. В веке 20-м фантасты и футурологи предлагали уже более детализированные решения по поводу технического достижения бессмертия. Например, генетические манипуляции. Скажем, постепенную замену стареющих органов на новые, искусственно выращенные с перспективой замены всего тела, кроме мозга. Есть, есть в людях тяга к вечной жизни, идущая от инстинкта самоохранения. Мало кто хочет знать точную дату своей смерти. Это незнание позволяет нам жить так, как будто мы вечны. Что бы ты делал, читатель, если бы точно знал, когда и от чего умрёшь? Я думаю, считал бы годы и дни. Но но если человеку сказать: пришёл волшебник, который может выполнить три твоих желания, практически никто, слышите, никто не заказывает бессмертие. Деньги, здоровье, счастье, любовь, ум всё заказывают. Прожеланное бессмертие не вспоминает никто. Вы бы сами пожелали себе бессмертия? Вот и я тоже не пожелал бы. Стремясь к бессмертию, человек боится его. А что я буду делать, когда умрут все те, кого я знал, и дети моих детей? И я не знаю, что я не знаю. А что я буду делать, когда погаснет солнце и исчезнет цивилизация? А что я буду делать через миллиарды лет? Да я устану от жизни, сойду с ума, стану сам себе желать смерти. Так думают люди. Так хотят они бессмертия или боятся его. И то, и другое в полном соответствии с принципом дополнительности. Первое. Человек существо социальное, примерно как муравей. Муравей, оставшийся один, вскоре погибает. Но не могут муравьи жить в одиночку. Человек, выпавший из своей среды и своего времени, тоже резко теряет ориентировку и интерес к жизни. Так, сказывается сбой ментальных программ, впитанных с молоком матери в определённое историческое время и в определённой исторической среде. Личность человека составляет не только он сам. Личность человека в немалой степени составляют окружающие. Личность во многом растворена в социуме разбита на ролевые функции. И если человек теряет окружение, он частично теряет себя. И такой потерянный, он сам себе уже не нужен. Да и будущему миру не нужен тоже. Зачем техногенному миру дикарь из прошлого? Кстати, зная, что личность это социальный феномен, легко ответить на вопрос является ли Бог личностью нет ибо он не вращается в обществе себе подобных абсолютное большинство людей ходячие сумеречные зомби живут на автомате реагируют на автомате обижаются на автомате по сути за них реагируют оскорбляются и радуются не их собственные принятые и обдуманные, а вложенные в их головы с детства и принятые некритично программы. Второе. Живя как бессмертный и как бы желая нет даже не бессмертия, но пожить подольше. Человек подсознательно чувствует свою смертность. Человек умирает каждый день физиологически и психологически. Клетки человека отмирают и заменяются новыми. У взрослого человека в течение суток гибнет и заменяется 1/20 часть клеток кожного эпителия, половина всех клеток эпителия пищеварительного тракта, около 25 г крови и так далее. В течение года человек несколько раз заменяется новым Это постепенное и потому незаметное физическое умирание и воскрешение. Но есть и психологическое. Человек забывает прошлое. Молодые хорошо помнят вчерашний день, но не могут восстановить в памяти детство. Склеротичные старики ярко помнят отдельные детские впечатления. Но забывают, что было вчера. Иногда, глядя на своего десятилетнего сына, я вдруг останавливаю его возню и говорю: "Вот ты сейчас живёшь, переживаешь, кружишься тут, а ведь ты всё это забудешь". Почему? Потому что человек на протяжении жизни переживает несколько жизней, и о прошлых забывает. Мало кто помнит, что было с ним в 10 лет, детскую жизнь. Вот ты сам помнишь, что с тобой было в 3 года? Нет. А ведь совсем немного времени прошло. Будто и не было ничего. Так и тут умрёт десятилетний мальчик, а на его месте возникнет другой, двенадцатилетний, а на его месте потом двадцатилетний, но и он уйдёт. Вот спроси меня, много ли я помню из того, что со мной было в 20 лет? Много ли ты помнишь из того, что с тобой было в 20 лет? Совсем нет. Обрывочные воспоминания. Кое что я могу восстановить по вехам, вычислить, потому что это был институт, нужно только подсчитать, какой курс что там было, что мы проходили, но и то могу спутать. Может, воспоминания относятся к возрасту в 21 год или 22 года, и с целого года вспомню, ну, минут 40 чистых. На планете практически нет человека, который мог бы восстановить день за днем хотя бы один год своей жизни, только обрывки.